Им Элеону калиону изены притекший. Обе наголе не жилы и кость раздробил совершенно, камень бесстыдный. И навзничь, шатаясь в прах, амаринкит грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая, дух предающий. А тут прилетел поразивший фракиец, пирус могучий и пику вонзил среди тробы. На землю вылилась внутренность вся, и мрак осенил ему очи. Пироса бурного пика ударил фуас италиец в перси выше сосца и вонзился в легкая пика. Быстро примчался фуас италиец, могучую пику вырвал из перси фракийца, и меч, обнажив изощренный, в чрево его посредине ударил и душу исторгнул. Сбруешь похитить не мог. Обступали героев фракийцы мужи Высокочубастые, грозно уставивши копья. Ими, сколь был неогромен и крепок, И мужеством славен, прогнан фас, И назад отступил поколебанной силой. Так по кровавому праху Один близ другого простерлись Копьями грозных фракийн И медноружных эпеен два воеводы, и окрестых многие пали другие. Делу всему нихулу произнес бы свидетель присущий, если б еще невредимый, не раненый острую медью, он среди боя вращался. И если б Афины палады Дланию был предводим и от ярости стрела храняем. Много и храбрых троян, И могучих Данаев в день оной Ниц по кровавому праху простерлася друг подле друга.